В аэропорту, когда мы их провожали, Лена отвела меня подальше, кивнула в сторону свекрови и торопливо зашептала. — Скажи ей, чтобы и не вздумала нас навещать ближайшие пять лет. Если решит перебраться к нам, я увезу свою семью в Антарктиду. — Господи, неужели мы от нее избавились? Я согласно кивнула. — Лену можно понять. Тетя Капа своими нравоучениями святого Доведет до бешенства. Тетя Капа — добрейший человек, но доброта ее до крайности конструктивна. Желая улучшить жизнь людей, тетушка их постоянно учит и наставляет. У нее сформировались правила поведения по каждому акту человеческого бытия. Я бы не удивилась, услышав от нее рекомендации о том, как правильно открывать глаза утром и закрывать на ночь. — Чтобы полюбить мою тетушку, нужно основательно хлебнуть горе. Тогда она примчится, осушит в два приема болота, в котором ты захлебнулся, сделает тебе искусственное дыхание, промывание желудка, а заодно и мозгов. Это бабановская собачка, — начала я говорить, еще поднимаясь по лестнице. Она грязная, потому что провалилась в речку. Я ее сейчас вымою. Меня попросили только на две недели подержать ее. Блох у нее нет, очень приветливая, даже имя соответствующее. Я тараторила, чтобы не дать возможности тетушке начать отчитывать меня с первых же минут, но, как всегда, просчиталась. «Здравствуй, Юлия! Почему ты не поздоровалась?» «Это невежливо! Я родной человек!» но подобная небрежность может произвести плохое впечатление на других. — Ой, извини, тетя, здравствуй. Я тебя не целую, потому что выпачкалась вся. — Ты уверена, что собака не подхватила инфекцию в речке? Ее необходимо обработать антисептиком. Тетушкина чистоплотность граничила с патологией. Влажную уборку в своей квартире она делала ежедневно. Кухня у нее походила на операционную, а кафель в ванной сверкал так, что можно было обходиться без зеркала. Пока я купала приветика, тетя Капа обошла мою квартиру. «У тебя был Анатолий», — заключила она. «Диван сложен, постель убрана». Мусорный пакет с окурками и пустой бутылкой от шампанского я выбросила. Коробку от шоколадных конфет тоже. Как тетушка догадалась? — Ты просто воплощенная, мисс Марпл, — усмехнулась я. — Чего ты взяла? — Я совершенно нормальная, а не воплощенная. Все мужчины пахнут. — Да, — поразилась я, — все одинаково. — Ты помнишь мужской запах? тетя капочка тебе скоро семьдесят воспоминания о мужских благовониях будет в тебе было и страсти моя тетушка напрочь лишена чувства юмора может быть когда то оно у нее и было я того периода не застала тонкая ирония была ей недоступна, а если она видела в кино что человек садится мимо стула или кому то в лицо летит торт то думала о возможном переломе копчика или возмущалась безобразным отношением к труду кондитера. Легкая насмешка была лучшим орудием против нападок тетушки. Она терялась из-за неспособности взять в толк, над чем насмехаются, и сбивалась с колеи праведных сентенций. «Перестань говорить глупости», — сказала тетушка. «Все мужчины пахнут одинаково, а деколоном...» и тамбуром электричек. — Значит, твои отношения с Анатолием продолжаются? — Ага. Что ты мне принесла? Я принялась копаться в ее сумке. — О, меди! Обожаю! Сейчас мы с тобой перекусим. — Не знаю, почему тебе нравятся морские гады. — Но ты, надеюсь, завтракала? Ела кашу? — На голодный желудок это... — Как ты открываешь банку? Надо сначала постелить на стол полотенце. Прервала я ее и стала перечислять. Вымыть консервы под краном, высушить. На полотенце положить разделочную доску, сверху банку, достать консервный нож. Тетя, я слышала это миллион раз. Видишь, здесь специальная петелька. Одно движение руки и готово. Открыла. Не смей лезть пальцами в банку. Положи на тарелку. Мои плохие манеры ненадолго отвлекли тетушку от волнующего вопроса. «Объясни мне, почему ты с ним не расстанешься? Я хочу знать». «Я сама хочу». «Чего хочешь?» «Хочу знать, чего я хочу». «Ничего не понимаю». «Вот и я о том. Ничего не понимаю. Но как только пойму, сразу сообщу тебе». «А может, женить его на себе, теть Кап?» Только у него уже есть жена. Ее, конечно, можно убить, отравить, например. Я в одном детективе вычитала потрясающий способ. Варится грибной суп, подается на стол. Жертве незаметно подсыпается порошок из бледных поганок. И все шито-крыто. Тетя, собери мне летом бледных поганок, ладно? — Что ты такое говоришь, Юля? Тетушка ошеломленно уставилась на меня. — А дети? — Детей тоже отравим, чтобы алиментов не требовали. — Ты шутишь? — наконец догадалась тетя. — Но подобные шутки вульгарны. — Хорошо, ты не хочешь говорить о своей личной жизни. Я не буду вмешиваться, но хочу, чтобы ты знала мое мнение. Анатолий Бабник, то есть человек лживый и двуличный. — Почему сразу лживый? Огрызнулась я. Это была ошибка. Если слова моей тети подвергнуть сомнению, то в ответ получишь развернутую аргументацию для бестолковых. Тетушка разразилась монологом. Мужчина, который обманывает одну женщину, обманет и вторую, и 323-ю. Ему ничего не стоит залезть в карман товарищу, ограбить банк, забрать игрушку у ребенка или стать политическим деятелем. Из заурядного адюльтерщика тетя Капа вывела фигуру мирового злодея. В качестве его пособника я выглядела не краше. Тетушка добилась таки своего. У меня пропало желание ее дразнить. Почему я не расстаюсь с Анатолием? По той же причине, по которой тысячи женщин живут с нелюбимыми мужьями. Значит, им это почему-то нужно? Почему, может ответить психотерапевт. После задушевных бесед объяснит, что ваши комплексы и комплексы вашего избранника монтируются, складываются, как фигуры детского конструктора. В итоге получается уродливое сооружение, но вам оно милее, чем детали россыпью в коробке на пыльных антресолях. За консультацией к психотерапевту я не обращалась. Не хочется получить диагноз нимфоманки. А вы попробуйте послать к чертовой бабушке человека, который с восхищением смотрит на вас бархатными темно-зелеными глазами. Чувственная улыбка дрожит на тяжелом мужественном подбородке, а низкий завораживающий голос шепчет. Я постоянно ищу твои черты у других женщин. Иногда кажется, что встречаю тебя на улице, Бросаюсь вслед, но это не ты. Я люблю придумывать тебе ласковые имена. Ты — мой светлый хрустальный ветерок, Мой легкий многоцветный одуванчик, Моя нежная перламутровая змейка. Я ищу слова для твоих губ, рук, шеи. Руки твои я буду сегодня звать лебедушками, А губы... Медовыми лепестками. Попробуйте выставить за порог человека, который заявляет, что время для него делится не на день и ночь, недели и месяцы, а на свидания и разлуки с вами. Каждое мгновение встречи запечатлевается в его памяти. Он наслаждается, дышит им, как дышит чахоточный кислородом из баллона. Баллона обычно хватает на неделю-две. Потом Толик снова появляется и снова бинтует мое сознание липким пластырем нежных слов и комплиментов. Того количества любовных признаний, которое я получила от него за пять лет, хватило бы дивизии старых дев на долгие вечера воспоминаний.